Врешь, ты не плакал от голода. А черемшу жевали, потому что витаминов хотелось зимы. Ладно, тогда пускай к полынье бежит белье колотить, выжимать на морозе. Скажешь, мы не колотили белье на морозе? Пускай в тайгу идет сушняк вязать. Игольник таскать. Так братья ругали Павлика. Но вскоре ругань незаметно перешла в воспоминания про неведомое Павлику шуйское житье. На кладбище можжевеловые ягоды жевать и кисличку сосать. С крутика в салазках ездить, на Лимов вилкой бить, за девками подглядывать, у Сергунихи в бане. Клевачего петуха дразнить. Зимой на пучковом спуске за подводы цепляться. На полустанок ходить, поезда встречать, и машинистов дразнить. Левку говночисто дразнить. Ну, насрали, ну, насрали говна. К старику Кириллову гадюк пугаться. На горелое болото заморожкой ходить и замошинских ягодниц пугать. В кукушки номут нырять. Три тоннов ловить в шарыгинской луже, кедровую падалку собирать, яблоки обтрясать в саду у тетки шурки, яйца кастрированного поросенка жарить и есть с солью и с луком. Время слухи учиться, на механика МТС. Неправильно проиграл. Ты Ленчик в братке не учился, а не в шуе. Ну и что? Это рядом можно пешком дойти. Так впервые было произнесено слово Игра. Павлику и Юрке игра в шую понравилась. И иной раз они нарочно подстраивали неудачную шалость, чтобы вечером все собрались в одной комнате и начали вспоминать. Без повода начинать игру все-таки стеснялись. Сами собой установились правила. Воспоминания пускали по кругу. Проигрывал тот, кто хоть раз не отвечал или повторялся. Авторов сомнительных воспоминаний пристрастно допрашивали. И если уж обнаруживалось неподкрепленное фактами фантазерство, игроку присуждался двойной штраф. Штрафы устанавливались перед началом игры, обычно проигравшей мыл полы или посуду, но бывали и более изощренные проигрыши. Так однажды Никита был вынужден выйти на улицу и спеть песню «Куба, любовь моя», всякий раз заменяя «Куба» на шуя. — Песня летит над планетой Земля, шуя, любовь моя! — орал он на весь двор. И после соседки долго не могли успокоиться и при встрече выговаривали Полине, чтобы ее сын репетировал потише. «Шуя, любовь моя, сердцем мы все с тобой, в грозные дни станут рядом, друзья, шуя, любовь моя». Если проигрывал Ленчик, его заставляли рассказывать про упыря Юрко или дедушку Фрола Сухорукова, он про них много историй знал. Через год и Павлик, и Юрка досконально изучили особенности шуйской жизни, тоже могли играть в шую. Глава 11 Полина осмотрела одежду сыновей, пощупала швы, проверила карманы, проверила документы. В Юркином засаленном плаще Полина нашарила провалившийся из дырявого кармана за подкладку паспорт. Внутри обнаружилась фотография Юрий и друзья-шахтеры в обнимку с живой еще зеброй. Полина внимательно изучила записи и штампы. Потом она наклонилась и проверила ботинки — Безобразные ботинки, модель древняя, подошвы стоптанные, треснувшие. Из-под гнилой стельки торчит обломанный пластиковый супинатор. Полина вернулась в комнату. Сыновья спали. Николай на диване, Василий на кресле-кровати, Павел на раскладушке, а Юрий на полу. Николай спал спокойно, на его лице в такт дыханию подрагивала мирная полуулыбка. Павел спал на спине и оттого, наверное, прихрапывал, Дыхание вырывалось тяжело, шумно, с жалостливым оханьем. Василий во сне скрежетал зубами. Юрий, единственный из всех, на ночь не разделся, спал бомжем. Из-под накинутого на скрюченное тело покрывала высовывались ноги в рваных носках. Полина вышла на середину комнаты. И, раскинув руки, по концертному душевно пропела «Не губите молодость, ребятушки, не влюбляйтесь в женщин с ранних лет, слушайте советов родной матушки, не теряйте свой авторитет». «Мам, хватит!» — надоело, — крикнул Павел и спрятал голову под подушку. «Когда я тебе успела надоесть?» «В детстве». «Ах, в детстве!» Полина продолжила, «Я себя истратил, не жалеючи, в детстве раннем девку полюбил, а теперь я плачу, сожалеючи». И вдруг Полина перебила себя пионерской побудкой, загудела, подражая горну, заорала диким голосом, «Подъем! Подъем! Кто спит, того убьем! Подъем! Выходи, якоря очистить!» — поддержал ее Николай. Но для примера Стремглав вскакивать не стал, с удовольствием потянулся, приподнялся и упал опять на диван.